Война, которой не было. По тревоге советские уровские части по всей границе с генерал-губернаторством занимают ДОС линии Молотова, вскоре к ним присоединяются поднятые по тревоге передовые батальоны из полков стрелковых дивизий, выделенных для прикрытия границы. Уже ночью из тыла подвозятся на грузовиках вторые батальоны тех же полков. Последние несколько сотен метров бойцы и командиры проходят пешком, стараясь не звенеть оружием и амуницией. Обратным рейсом грузовики забирают строителей, занимавшихся постройкой дотов. Не успевают затихнуть негромкое урчание полуторок, как раздается грохот сотен орудий. Пока взрывы гремят непосредственно на границе, да главные полосы обороны долетают лишь отдельные снаряды. Доты располагаются чуть в глубине советской территории. Над головами торопливо, занимающих окопы пехотинцев, пролетают самолеты с крестами на крыльях. Самолеты противника летят атаковать советские аэродромы. Первый налет большинство авиаполков выдерживают, однако авиаудары следуют один за другим. Наиболее интенсивному воздействию подвергаются аэродромы в Белостокском выступе. Тем не менее, даже удачные налеты не привели к избиению на земле истребителей 9-й авиадивизии. Миги уничтожались только прямым попаданием в Капонир. Даже близкие разрывы не приводили к уничтожению самолета. Осколки авиабомб поглощались земляными валами. Были сожжены только старые и 153 которые еще оставались в авиаполках. Капониры для них построить не успели. Чайки были просто выстроены на краю летного поля. Также было сожжено несколько еще не собранных Мигов, недавно прибывших с завода. Напротив, несмотря на принятые меры, 10-я авиадивизия 4-й армии была разгромлена на аэродромах и в воздухе уже в первые часы войны. Под Брестом действовала 51-я истребительная эскадра Вернера Мельдерса, поэтому любой советский самолет в этом районе рисковал быть сбитым, если не в первом, то во втором вылете. Однако те несколько вылетов, которые успели сделать пилоты 10-й авиадивизии к границе, позволили им заметить крупные массы техники на переправах через бук прорваться к самим переправам помешали плотный зенитный огонь и вражеские истребители момент внезапности также сыграл на руку немцам в полосе наступления второй танковой группы ныряющие танки переправляются к северу и югу от бреста и захватывают плацдармы танковые бои между ныряющими танками Второй танковой группы и Т-26 14-го мехкорпуса, заканчивается разгромом батальона советских легких танков. Однако расширение плацдарма 2-й танковой группы к северу от Бреста проходит с немалыми трудностями. Выдвинутые незадолго до вторжения из глубины советские части существенно усиливают оборону на границе. Захваченный плацдарм также не удается расширить в связи с тем, что переправа танков через построенный мост идет медленно. Намного успешнее развивается наступление 24-го танкового корпуса южнее Бреста. Здесь оборона советских войск оказывается намного слабее. Основным сдерживающим фактором становится лесисто-болотистая местность, а не сопротивление советских войск. Тем временем, Путанные донесения летчиков о шквале огня и плотном истребительном зонтике в районе Бреста заставили нацелить на переправы через Буг и прилегающие к ним дороги авиаполки с новейшей отчастью. Полеты МИГов 9-й авиадивизии в район Семятичей показали скопление на переправах массы гужевого транспорта и небольшого числа автомашин. Эти доклады успокоили Павлова, в полосе 10 армии была пехота – Во второй половине дня 22 июня в район Бреста отправились три девятки П-2 из 17-й авиадивизии под прикрытием истребителей Як-1. Аэродромы авиадивизии остались практически не атакованными, и она сохранила свою мать часть. Задачами авиаторов являлись разведка и бомбометание по обнаруженным целям. Издалека был виден столб белесого дыма над Брестской крепостью. На лесных дорогах к югу от Бреста, почти у самой границы, летчики увидели плотную пробку из грузовых и легковых автомобилей. Пешки одна за другой зашли на цель. Бомбы рвались в гуще стоявших бампер к бамперу автомашин. Уходившие на восток авиаторы Пешек и Як-1 с удовлетворением видели позади поднимавшийся над лесом густой черный дым. Однако только первой «девятке» удалось отбомбиться безнаказанно и уйти на большой скорости со снижением. Вторая была атакована Мессершмиттами. Поначалу немецкие летчики опознают незнакомые самолеты как французские потезы Несколько советских бомбардировщиков было сбито. Мельдерс лично вылетел на «Шторхе» на место падения нового советского самолета. Он оценил изящество линий и двухкилевое оперение из-за которых незнакомую машину поначалу и назвали потезом еще в воздухе. В груди обломков с трудом можно было узнать тот красивый самолет, но снятые с деталей шильдики опровергали французское или американское происхождение машины. Впрочем, удары бомбардировщиков из 17-й авиадивизии в районе Бреста не причиняют большого ущерба танковым соединениям второй танковой группы. Сброшенные с горизонтального полета бомбы далеко не всегда находили себе цель. Однако скоростные самолеты новых типов становятся глазами штаба фронта. Они видят на дорогах к северу и югу от Бреста крупные массы танков. Задержка 47-го и 24-го танковых корпусов на переправах через Буг и в труднопроходимой местности в первый день войны становится почти роковой. Лично Павлов со все возрастающим беспокойством опрашивает вернувшиеся из ада под Брестом экипажи пешек. Они рассказывают про длинные колонны из танков и грузовиков, растянувшиеся по лесным дорогам к югу от Бреста. Авиаторы показывают на карте длину колонн, и Павлов мрачнеет. Ему как танкисту не нужно объяснять, что означают эти длинные колонны. Такое количество техники могло принадлежать только крупным механизированным соединениям. Вечернее совещание в штабе Западного фронта с участием прибывшего в Минск маршала Шапошникова было коротким. Он лично санкционировал передачу Западному фронту 9-го механизированного корпуса. Рокоссовский получил приказ на сосредоточение корпуса в лесах между Кобрином и Пинском. Этот приказ не застал его врасплох. По распоряжению командира 9-го мехкорпуса За последние три недели были тщательно отрекогностированы возможные маршруты выдвижения дивизий для контрударов. Рокоссовский осознал трудности пути в бедных дорогами лесах и подошел к вопросу планирования маршей со всей возможной скрупулезностью. Отдельно продумывались маршруты выдвижения тяжелых танков КВ. Их выдерживали далеко не все мосты, и, несмотря на усиление ряда мостов и подготовку бродов, маршруты тяжелых танков были весьма замысловатыми. Шапошников заверил Павлова, что прорыв в полосе соседнего округа, ставшего Северо-Западным фронтом, будет парироваться прибывающими из глубины страны войсками. В их числе находился седьмой механизированный корпус из Московского военного округа. Шапошников уверенно сказал, что на рубеже Западной Длины и Днепра еще до начала войны было сосредоточено несколько армий из внутренних округов. Одна из них, 20-я армия, будет подтянута к Минску и в ближайшие дни займет Минский Ур. Таким образом, Западный фронт должен был сосредоточить усилия на парировании и прорыва крупных механических соединений противника на Слоним и Барановиче. С фланга на рубеже Нарева фланг контрудара должна была прикрывать 10-я армия, Ее подвижным резервом являлся 13-й механизированный корпус. В свою очередь, 6-й мехкорпус должен был атаковать на юг, нанося удар в направлении шоссе Брест-Минск. Прикрытие с воздуха обеспечивали сохранившиеся МИГи 9-й авиадивизии. Острия ударов двух механизированных корпусов 6-го мехкорпуса Хацкелевича и 9-го мехкорпуса Рокоссовского должны были сойтись на шоссе Брест-Минск к востоку от Бреста. Если обстановку в полосе западного особого военного округа, ставшего Западным фронтом, можно охарактеризовать как положение неустойчивого равновесия, то на Юго-Западном фронте первый день боевых действий стал настоящим триумфом советской обороны. За счет выдвижения к границе глубинных корпусов 5-й армии Потапова и 6-й армии Музыченко – удалось образовать плотный фронт обороны. Первый удар встретили уры линии Молотова, заполненные частями дивизий приграничных корпусов. Вскоре к ним присоединились дивизии глубинных корпусов, подошедшие на линию границы во второй половине дня. Ни под Сокалем, ни под Владимиром Волынским немецким войскам не удалось образовать плацдарма достаточной глубины для ввода в бой танковых дивизий первой танковой группы. Пехотные дивизии с трудом прокладывали себе путь через доты, которые оказались неожиданно прочными и стойкими. Шаровые установки орудий дотов выдерживали пламя огнеметов. С большим трудом немецким частям удалось блокировать несколько бункеров и создать предпосылки для взлома обороны 5-й армии. Тем временем были подняты по тревоге и выведены в выжидательные районы дивизии 8-го механизированного корпуса они были замаскированы в лесах в районе Лишнева. Однако триумф Юго-Западного фронта в глазах Верховного командования оттенялся неудачами в Прибалтике. Несмотря на то, что оборона на границе была существенно усилена за счет выдвинутых из глубины корпусов и дивизий, двум немецким танковым группам все же удалось пробиться через приграничные укрепления. Лидером наступления стал 56-й корпус Манштейна, прорвавшийся почти на 30-километровую глубину и уверенно двигавшийся к Двинску, Пилсу. Тем не менее, глубокого прорыва по всему фронту у немцев все же не получилось. Когда третья танковая группа во второй половине дня 22 июня 1941 -го года вышла к Неману, все мосты через него оказались уже взорваны. С другого берега Немана Несколько зазевавшихся немецких танков были расстреляны 76 миллиметровыми орудиями новых советских танков. Это было первое столкновение немецких танкистов с новой советской бронетехникой. Второй день боев принес новые разочарования командующему второй танковой группой Гейнцу Гудериану. Дивизии его 47-го корпуса удалось преодолеть оборону 4-й армии, К северу от Бреста, однако вместо быстрого прорыва на оперативный простор они столкнулись с занявшей оборону на рубеже реки Есельда сотой стрелковой дивизии Руссиянова. Опорой советской обороны стал болотистый участок шириной почти 5 километров, через который на протяжении 50 километров проходило всего одно шоссе с мостом через Яссельдо. Попытки атаковать вдоль этого шоссе потерпели неудачу. Немецкие танки, двигавшиеся гуськом по одной дороге, расстреливались метким огнем советских дивизионных пушек. Попытки съехать с дороги приводили к завязанию танков и их последующему расстрелу. Дым от горящих панцеров был виден издалека и вызвал неудовольствие не только у Гадриана, но и у командующего группой армии «Центр» фон Бока. Лидером наступления второй танковой группы становится 24-й танковый корпус. Он медленно, но верно продвигается вдоль шоссе Брест-Минск на Барановича. Однако командир корпуса Гейер фон Швепенбург еще не догадывался, что советское командование собирает против него клещи с большим количеством новых танков. Рокоссовского торопили из штаба фронта, но он упорно ждал сосредоточения основных сил своего мехкорпуса для мощного контрудара. Всеми силами он старался избежать ввода своих дивизий в бой по частям. Все равно пришлось бы атаковать, не дожидаясь отставших и вышедших из строя в ходе марша машин. В наступление механизированные корпуса Хацкелевича и Рокоссовского перешли 24 июня 1941 года. Если удар шестого мехкорпуса еще был в некоторой степени спрогнозирован, то вышедший из лесов девятый мехкорпус оказался крайне неприятным сюрпризом. Растянувшиеся вдоль шоссе на Барановичи немецкие части не смогли оказать адекватного сопротивления. Ударом посходящимся направлениям. третье и четвертое танковые дивизии оказались отсечены от главных сил второй танковой группы. Гудериан был вынужден спешно вводить для их деблокирования свежий 46-й моторизованный корпус. На два советских мехкорпуса обрушились мощные удары авиации 6-го воздушного флота. Новые истребители 9-й и 17-й авиадивизий оказали ожесточенное сопротивление, но превосходство в выучке пилотов и тактике воздушного боя привело к вытеснению советских истребителей из воздушного пространства над шоссе. Немецкие пикирующие бомбардировщики не могли вывести из строя советские танки, но они устроили жестокий разгром артиллерии и тылам двух мех Деблокирующий удар 46-го корпуса и встречное наступление 3-й и 4-й танковых дивизий позволили немцам вырваться из западни, однако темп наступления второй танковой группы на Минск был безнадежно потерян. Намного успешнее действовала в эти дни третья танковая группа. При поддержке мощных ударов пикировщиков 8-го авиакорпуса корпусам ГОТА удалось форсировать Неман. На рубеж этой реки отошли левофланговые дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта. На руку немцам сыграло то, что по приказу командования фронта 5-я танковая дивизия была снята из района айтуса и оттянута назад. Командование предполагало ее использование для контрудара по четвертой танковой группе, однако отсутствие подвижного резерва отрицательно сказалось на оборонительных действиях советских войск на Немане. Их оборона была прорвана, и немецкие танки устремились к Минску. Тем не менее задержка «Блицкрига» на подступах к Неману и под Брестом работала на советское командование. Заблаговременное подтягивание армии внутренних округов на рубеж Западной Двины и Днепра позволило с началом войны выдвинуть их на рубеж старой границы. 22-я армия заняла Полоцкий Ур, 20-я армия Минский Ур, 21-я армия недостроенный Слуцкий Ур и построенный Мозырский Ур. Переброшенный из Московского военного округа 7-й механизированный корпус был использован для контрудара во фланг наступающему на Минск 39-му моторизованному корпусу 3-й танковой группы. 57-й моторизованный корпус немцев оставался на внутреннем фланге спланированного немцами окружения. В треугольнике Молодечно-Борисов-Минск разыгралось крупное танковое сражение. Вооруженный в основном танками Т-26 и БТ – Седьмой механизированный корпус сгорел как свеча в этом сражении, но его яростные атаки предотвратили прорыв немецких танков через Минский Ур. Примерно такая же ситуация сложилась в ходе реального Смоленского сражения, когда контрудары оперативных групп мешали смыканию кольца окружения вокруг 16-й и 20-й армии под Смоленском. Как у Гудриана, так и у Гота не было достаточно сил для последнего удара. Обе танковые группы оказались скованы советскими контрударами. В рассматриваемой нами альтернативе такие контрудары предотвратят захват немцами Минска. Несмотря на крупный успех в сдерживании второй танковой группы, командование Западного фронта было далеко от радужной оценки событий. Глубокий охват войск фронта из Прибалтики создавал серьезную угрозу перехвата основных линий снабжения войск 3, 4, 10 и 13 армий. Наступление пехоты немецких 4 и 9 армий методично оттесняло войска фронта на восток в труднопроходимые районы на Налибокской пуще. Кроме того, захваченные в ходе окружения передовых дивизий 34-го корпуса немцев документа, дали Павлову исчерпывающую информацию о реальной ударной мощи второй танковой группы. Ей нанесли сильный удар, но месть могла последовать со дня на день. После долгих споров с верховным главнокомандованием было принято решение отходить на рубеж старой границы, прикрываясь арьергардами из состава механизированных корпусов, Войска Западного фронта отошли на рубеж Старой границы. Отходящие от рубежа к рубежу колонны подвергались сильным ударам авиации. Не обошлось и без нескольких тактических котлов. Однако войска четырех армий сохраняли боеспособность. На рубеже Старой границы они занимали оборону, уплотняя образованные армиями внутренних округов фронт. Было образовано... Западное направление под командованием наркома обороны Тимошенко. Головной болью верховного командования в июне 1941 -го года оставалась Прибалтика. Здесь немцы добились быстрого продвижения вперед и выстроить устойчивый фронт не удавалось. Это было объективно обусловлено соотношением сил группы армий Север и Северо-Западного фронта. Однако с подходом армии внутренних округов советское командование решило взять быка за рога. В 22-й армии оказались собраны оставшиеся в распоряжении советского командования в Прибалтике механизированные соединения. Здесь оказались первый механизированный корпус без 1-й танковой дивизии, убывшей под Кандалакшу, чудом вырванная из-под парового катка группы ГОТА, 5-я танковая дивизия и прибывшая из глубины страны 48-я танковая дивизия 23-го мехкорпуса. Именно этими силами был нанесен мощный контрудар из района Полоцка в тыл германскому плацдарму у Двинска от впился Несмотря на тщательную подготовку, контрудар имел лишь частичный успех. Под угрозой окружения 56-й моторизованный корпус немцев эвакуировал плацдарм под Двинском, Однако вскоре на это направление командованием 4-й танковой группы был развернут 41-й танковый корпус вермахта. Подход свежих сил немцев быстро превратил успешно начавшийся контрудар в катастрофу, однако общим итогом сражения стало сохранение Северо-Западным фронтом рубежа Западной Двины на всем ее протяжении от Риги до Даугавпилса. Медленный прорыв войсками группы армий «Юг» пограничных укреплений на Украине привел к полному фиаско немецкого наступления на этом направлении. Фронт 5, 6 и 26 армий был уже в первые два дня боев существенно усилен за счет дивизий глубинных корпусов 31, 36, 37 и 55 стрелковых корпусов. С большим трудом Шестой армии немцев удалось расширить плацдармы на восточном берегу Буга и ввести в бой танковые дивизии 3 и 48 моторизованных корпусов. Одиннадцатая танковая дивизия вскрыла плацдарм под Сокалем и устремилась на восток к Беристечка. Однако в этот момент последовал контрудар 8 механизированного корпуса. Новым советским танкам удалось прорваться прямо к берегу Буга. КВ и Т-34 расстреливали из своих орудий сооруженные немцами мосты. Тем не менее, дезорганизация ПВО мостов через Буг ввиду прорыва к ним советских танков благоприятствовала успеху авиации. Мосты под Сокалем были разрушены ударами СБ и ДБ-3 ВВС Юго-Западного фронта. Однако триумф советских танкистов был краткосрочным. Атаки на ощетинившиеся 88 миллиметровыми зенитками плацдарм привели к тяжелым потерям танков 8-го мехкорпуса. Он оказался обескровлен буквально за два дня. Все пространство перед плацдармом, на самом плацдарме и даже на берегу Буга было заставлено обгорелыми островами новейших КВ и Т-34 старых, но внушительных Т-35 и многочисленных Т-26 и БТ. Германское командование изменило свои планы и бросило в атаку с плацдарма находившийся в резерве 14-й танковый корпус Виттерсгейма. Совместное наступление 48-го и 14-го танковых корпусов поколебало оборону нашей 5-й армии. Первым же ударом немцы вышли в тыл советской обороны на периметре плацдарма под Владимиром Волынским. Его оборона рухнула, и на восток устремился третий танковый корпус немцев. Понесшие в долгих и безуспешных атаках на плацдарм большие потери войска беспорядочно отступали на восток. Остановить немецкое наступление удалось только на рубеже Луцк-Дубна, опершись на заболоченную долину Стыри. Угроза прорыва немецких танков из района Берестечка-Броды на юг заставило командование Юго-Западного фронта эвакуировать Львовский выступ. Этот отход стоил должности командующему Юго-Западным фронтом Кирпоносу. Он был заменен на Тимошенко. Поскольку на Западном фронте ситуацию удалось спасти от сползания к катастрофе, на Юго-Западном фронте остаются две армии внутренних округов, 16 и 19 Это позволяет так же, как и в Белоруссии, заблаговременно занять рубеж старой границы. Поэтому положение Юго-Западного фронта осталось устойчивым даже после начала немецко-румынского наступления с территории Румынии. Армии Конева и Лукина были использованы для парирования возникшего кризиса. Так или примерно так могли развиваться события в том случае, если бы в силу стечения тех или иных обстоятельств советским военным руководством были предприняты контрмеры перед лицом надвигающегося вторжения Германии. Разгром лета 1941 года оказался обусловлен рядом обратимых обстоятельств. Не следует списывать его исключительно на органические пороки Красной Армии. В случае ликвидации главного неблагоприятного фактора упреждения в развертывании ситуация развивалась бы менее драматично. Как мне, надеюсь, удалось показать, даже при смягчении удара, положение градуса упреждения в развертывании немецкий блицкрик мог потерять темп гораздо раньше. Напоследок хотелось бы сказать следующее. Иногда предлагается искать решение проблем сорок первого года исключительно на тактическом уровне, причем в пассивном ключе. Раздаются слова о том, что следовало танки мех, корпусов вкапывать в землю, устраивать засады, В какой-то мере это можно считать следствием пацифистской пропагандистской кампании, развернутой в последние годы существования СССР. Тогда дело доходило до того, что в уставе оборону поставили впереди наступление, сломав традицию предыдущих десятилетий. К сожалению, приходится констатировать, что поклонниками прочной обороны неверно интерпретируется опыт удачных засадных действий и игнорируются неудачи на этом поприще. Сравнительно удачный опыт сдерживающих действий бригады Катукова под Муценском в начале октября 1941 года и очень спорные с точки зрения результата действия первой моторизованной дивизии Крейзера на Борисовском направлении в июле 1941 года это борьба на внешнем фронте окружения. В одном случае это внешний фронт Брянского котла, во втором внешний фронт окружения под Минском. В том и в другом случае немцами преследовались задачи лишь максимально отодвинуть на восток внешний фронт окружения, обеспечить ликвидацию котла, но не более того, то есть действия Катукова и Крейзера ни в коей мере нельзя назвать успешным выполнением задачи удержать немцев на направлении их главного удара. Прочная оборона Красной Армии тоже практиковалась, но это не стало панацеей, Успешное удержание Полоцкого Ура 174-й дивизии Зыгина не помешало немцам обойти Ур через Витебск. Занявшие оборону в Минском Уре 64-я и 108-я стрелковые дивизии были сокрушены грубой силой. Только построение обороны с достаточной плотностью в километрах на дивизию могло обеспечить устойчивость фронта. Ликвидация прорывов и брешей, В построении армии трех фронтов была бы немыслимой без контрударов механизированных соединений. Также именно контрудары, а не пассивное ожидание, могли срывать планы противника. Красная армия и ее командиры и командующие реальным летом 41 -го года не были идиотами. Они чаще всего оказывались в плену обстоятельств, найти правильную дорогу к выходу из которых не всегда смог бы даже военный гений.